Скажите, старый друг, вы, как я вижу, устраиваете черный трон, продолжал Клод де Монталон. К утру заказана вам работа. К Крайнее утру, Через несколько часов вы увидите площадь, заполненный любопытными мадридский народ постоянно стекается на такое зрелище. «Черт побери. Мы тоже не прочь посмотреть, старик, сказал Филиппо. Кто же это такой? кого вы на целую голову сделаете короче. Вы должно быть издалека пришли сюда, сказал Вермудес, рассматривая обоих господ. Это спрашиваете меня об этом? Вы? Вводитель карлистов Олимпио Агуада рано утром зайдет на эшафот». Маркизу пришлось собрать все свое присутствие духа, чтобы при этих словах не изменить самому себе. Олимпио Агуада повторил Филипп Обледнев. Он должен быть казнен?» вы удивляетесь этому, господа? Если бы он был солдат, тогда он был бы расстрелян. Но он считается только мятежником, и к тому же еще он виновен в оскорблении ее величества. Поэтому он подпадает под топор вермуца. О, господи, не ужасайтесь так. Я уже скольких генералов отправил на тот свет, когда суд произносил приговор? От этой руки пала голова Фьеро, мой топор казнил генералов Леона и Борзо. Почему же не должен этому подвергнуться и предводитель карлистов Олимпио Агуада? Клод и Филиппо обменялись взглядами. А может, и еще некто другой, кто этого сегодня не предчувствует? сказал Гермудец странным пророческим голосом. Пресвятая Дева, избави вас от нас. полушутливо полусерьезно сказал итальянец и потащил с собой маркиза. Мадридский палач посмотрел на след и обратился опять к своим помощникам, которые покрывали теперь окровавленные доски черным сукном. Мы пришли в последнюю минуту, шептал Филиппо с мрачным видом. «Этого я не думал. Олимпио под топор палача. Это не должно случиться, или я с ним умру. Время бежит к Слышишь? Башенные часы бьют полночь, говорил тихо итальянец. К утру его окружат монахи, а в шесть часов во дворе замка выстроят войска, чтобы проводить Олимпио в последний путь. Клянусь всеми святыми, я вырву его из их рук. А что ты думаешь о графине Евгении Монтихо?" спросил итальянец. "Попытаемся через нее достигнуть освобождения Олимпио. Она все может через королеву. Не нужно никакого прошения, никакой милости, мой друг. Я освобожу пленника из замка, хотя бы это стоило мне жизни. Старый вермудец должен хоть раз напрасно наточить свой топор. Олимпио не может спасти от руки палача. Лучше я подам ему свой меч, чтобы он сам мог себя им пронзить. Они дошли до дворцовой площади и увидели перед собой большой четырехугольный замок с бесчисленными окнами и балконами. Налево от них простиралась низкая серая долина, которая отделяется от Мадрида протекающим перед замковым парком Менцинаресом. и простирается от ворот главного бюллунта до ворот логики, который преследовал её был холм, у подножия которого находился двор, боковые постройки дворца. На этой стороне замка, украшенные колоннами коринфского ордена, находились трое ворот со сводами. Между ними зад и вперед садили часовые, держа в руках оружие. Их равномерные шаги Глухо раздавались на мраморных ступеньках портала. Филиппо и Маркиз повернули во двор правого флигеля замка, через который они надеялись легче попасть в замок. Последняя ночь приговоренного. Старый смотритель замка Мануэль Картина, который был так строг своей дочери и проклял ее любовь, он, который оттолкнул сына Донья Агуада, когда тот поступил карлистом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 свое единственное дитя. Но его сердце обливалось кровью при мысли, что Олимпио, как государственный изменник, был его пленником, что этот мужественный, прекрасный, сильный Олимпио, который мог бы быть одним из первых офицеров королевского войска, теперь должен был пасть от руки палача. Картина ходил молчаливый и согнутый. Он не говорил ни одного нежного слова ни своей дочери, заплаканный глаз, который он не хотел видеть, ни Олимпию. Он казался суровым и холодным. Только то, что позволяло ему его обязанность, он подавал к и более ничего. Когда он услыхал приговор суда и узнал, что Олимпио на следующий день должен быть публично казнен на площади, то он крепко стиснул зубы, чтобы не выдать своей скорби. Он совсем не спускался в свой нижний этаж, где Долорес услыхала ужасное известие от старой энцины. Он не мог видеть страдания своей дочери и не мог быть относительно ее суровым, так как ведь следующий день должен положить конец всему Смотрителю замка принесли вино, которое пленник должен был получить в последний вечер. Старый Картина принял последний обед преступника и быстро вышел из караульной гвардии.